Литнет представляет Полина Краншевская «Здравствуйте, я ваша эффективная жена!» Читает Надежда Леонтьева Глава первая От голода подкашивались ноги, в глазах темнело, живот сводило спазмом. Я сглотнула и ускорила шаг. Руки подрагивали и сами собой тянулись к испачканному саже переднику. Там, в потайном кармане, лежал украденный на кухне пирожок с мясом. Я спешила на чердак и мечтала о том, как с наслаждением съем это чудо. После смерти отца мачеха позволяла мне брать только объедки с её стола, да и то раз в день. Но постоянная работа по дому вызывала такой дикий аппетит, что я могла бы соперничать с толпой пахарей в скорости поедания обеда. Вот только никто мне полноценную трапезу не предлагал. Стоило ветхой чердачной двери захлопнуться за моей спиной, как я тут же вгрызлась в нижнейший пирожок и моментально его проглотила, даже не успев распробовать. Желудок жалобно заурчал, требуя нового подношения. Зобное тесто и пряная начинка лишь раздразнили и без того зверский аппетит. За круглым окошком завыл ледяной ветер, задувая в щели и выхолаживая едва натопленное помещение. Снег валился вчерашнего дня, собираясь пушистой шапкой на подоконнике. На глаза навернулись слёзы. Я поёжилась, обняла себя за плечи, стараясь согреться, и с раздражением утерла лицо. Что толку реветь? Нужно дотянуть до вечера. Сегодня в нашем доме ужинает жених сводной сестры. Мэйбл рассчитывает на сговор. Мачеха заставила кухарку наготовить на десятерых. Наверняка что-нибудь до да останется. «Аника!» На лестнице прогремел, переполненный раздражением голос Гертруды. Я вздрогнула и замерла. Может промолчать, покричит, покричит, да и перестанет. На чердак мачехи всё равно не залезть, уж слишком старая и узкая лестница. Того и гляди, сломается, под неподъёмным обаянием хозяйки поместья. Необходимую работу я уже выполнила, а лишние задания мне ни к чему. «Аника, я знаю, что ты здесь, белобрысая лентяйка!» мачиха принялась клотить по перилам. Лестница жалобно затрещала. «Я видела, как ты неслась сюда с кухни!» — послышался хрипловатый босок сводной сестры. «Аната, что здесь забыла в день помолвки?» «Опять еду воруешь? Маменька, скажи ей!» «Немедленно спускайся! Я от тебя научу образцовому поведению! Папаша совсем тебя распустил, а мне теперь страдай!» В груди разлился жар. «Как мачехе не надоело коверкать моё имя!» «Неужели так трудно звать меня Аннабель? Нет, она специально уничтожала всё, что для меня важно. Я смело подол серого платья и принялась часто дышать. Магия заструилась по телу. Так всегда бывало, когда эмоции выходили из-под контроля. А они бушевали при любом упоминании о покойном отце. Почти четыре года прошло, но боль потери до сих пор не утихла. Папа обожал меня и всегда баловал вместе с мамой. Но когда матушка умерла, Он женился на Гертруде, удочерил Мэйбл, и наша спокойная жизнь закончилась. Мачеха занялась моим воспитанием, а заодно и доведением папы до разорения. Траты с каждым годом всё росли, прибыль от наших земель падала, а здоровье отца подтачивалось. Последнего визита ростовщиков он не выдержал, слёг и уже не поднялся. За долги у нас отобрали большую часть плодородных полей. Мачехе мне и Мэйбл остался только старинный особняк, на прилегающие к нему деревни. «Спускайся, бестолочь!» — рявкнула мачиха «Завтра ты выходишь замуж!» «Что?» — завопила я и ринулась с чердака на второй этаж. Кертруда стояла, уперев пухлые ладони в обтянутые атласным платьем округлые бока. В поросячьих глазках отражался триумф. Даже завитые в мелкие локоны, подёрнутые сединой, волосы растрепались. мачиха явно мчалась сюда на всех парах, чтобы сообщить мне радостную весть. Рядом с ней Мэйбл глумливо ухмылялась, будто знала что-то особенно гадкое про новую задумку матери. Крупные черты её лица выглядели до того отталкивающе, что я бы посоветовала сестре и вовсе не улыбаться, если бы та послушала. «Как так замуж? В пятый раз? Да это же форменное издевательство!» Я топнула ногой в протёртом до дыр башмаке. По коридору разнеслось тоскливое эхо мачиха продала большую часть обстановки особняка. Нужно же было собрать достойное приданное для Мэйбл. Гертруда хмыкнула и прошлась пренебрежительным взглядом по моей тощей фигуре. Да уж, я точно не шла ни в какое сравнение с полнотелой мачехой и высоченной дородной Мэйбл. От мамы мне достались хрупкость и изящество, а от дальней родственницы феи — магический дар и вполне себе заметная грудь. Но это всё мачеха причисляла к моим многочисленным недостаткам. Колдовала я из рук вон плохо, быстро уставала и не могла работать наравне с крепкими простолюдинками. Да ещё бывшие женихи Мэйбл, заметив меня, воротили нос от сводной сестры. «Издевательство — это терпеть тебя под крышей моего дома», — отчеканила Гертруда. «Послали же боги такую дурёху в пачерице! Лучше бы это ты заболела и отправилась к хилой мамаши в царство теней». А мой дорогой Лукас остался бы жив. Она наигранно всхлипнула и приложила к сухим глазам кружевной платочек. Мне как никогда захотелось её ударить, но я, конечно же, сдержалась. Во-первых, такую ничем не проймёшь. Во-вторых, магия может снова выйти из-под контроля, и тогда меня упекут в лечебницу для свихнувшихся колдунов. А там... Там лекари и учёные проводят опыты в поисках того, как использовать чудодейственную энергию без бездара. Но это по слухам. А так кто их знает? Мэйбл принялась наигранным сочувствием поглаживать мать по плечам и нашёптывать слова утешения. Я не выдержала этого тошнотворного, пропитанного фальшью зрелища. Да-да, папочке мало было шести лет мучения у тебя под каблуком. Он бы с радостью ещё пострадал. Да вот беда не сложилось Хватит из себя убитую горем вдову строить. Не перед той спектакль разыгрываешь. Я насквозь вижу твою прогнившую алчную душонку. «Выкладывай. Что за ерунда с замужеством?» Гертруда поджала губы и задрала двойной подбородок. «Это не ерунда, а твоя работа. Господин Штоль подобрал тебе нового эффективного мужа. Поедешь к нему и приступишь к исполнению обязанностей. Он уже поди заждался». Пальцы начали неметь, по коже побежали мурашки. Я почувствовала, как магия снова пытается ускользнуть из-под надзора и устроить пустяковый смерч с локальными разрушениями, И незапланированными убийствами. Вокруг меня начали мерцать парящие в воздухе чудодейственные частички. Мачеха побледнела, Мейбл задрожала и пробосила. «Матушка, она опять! Скажи ей!» Обе метнулись за тумбу с расписной старинной вазой. Это они зря. Не с такими впечатляющими параметрами за хлипкой преградой прятаться. И это после того, что случилось в поместье у барона Хантера, прорычала я, вспоминая последнего нанимателя. Я чудом сбежала из его дома, нарушив договор. Пережитый ужас вновь пробудился и сжал горло мёртвой хваткой. Мне стало до того душно, что я принялась оттягивать тугой ворот топорно-пошитого рабочего платья. Только не ещё один фиктивный брак. Хоть я и работала в агентстве по найму одарённых девушек, но очередного временного супруга просто не вынесу. «А что такого произошло?» со злорадной усмешкой уточнила Мейбл. «Ну, помешался на тебе, барон. С кем не бывает. Ничего страшного. В этот раз повезёт больше». «Помешался? Да он запер меня и хотел...» Голос сорвался на сип. Я ощутила подступающие слёзы и отвернулась. Ни за что я не доставлю этим змеям удовольствие видеть, как я позорно реву. «Никакого замужества не будет». «Скажите господину Штолю, что я готова работать экономкой в любом купеческом доме. Но к аристократу эффективной женой больше не пойду». Магический всплеск исчез так же внезапно, как появился. Искра погасли, пальцы согрелись. Навалилась усталость, я пошатнулась. Мачеха заметила моё состояние, одёрнула подол платья и вышла из-за тумбочки. Она расправила покатые плечи, выпятила необъятную грудь и властным тоном объявила. «И не подумаю». Я уже получила в агентстве бланк договора. За службу фиктивной женой платят в разы больше, чем за другую работу. Или ты уже забыла, что подписала со мной магический контракт? Я прикрыла глаза и оперлась рукой о стену. Колени подгибались, голова кружилась. За неконтролируемый выброс чудодейственной энергии всегда приходилось расплачиваться. «Забудешь тут, как же!» — пробормотала я. Гертруда хмыкнула и скомандовала. «Марш на чердак!» «Собирай вещи и выметайся из дома. Кучер подбросит тебя до станции. Завтра будешь на месте. Твой наниматель не так уж и далеко живёт». «И кто на этот раз?» Борясь с предательскими слезами, выговорила я. «Точно не помню. Да и какая разница? На месте разберёшься. Договоры, адрес и деньги на проезд в дилижансе у двери в прихожей». Слабость немного отступила. Я посмотрела на мачеху, из-за которой работала с 18 лет в чужих домах. Не терпела всякое от внимателей. На сводную сестру, вечно пользующуюся всем тем, что принадлежало мне по праву рождения, и спросила. Могу я остаться на праздничный ужин? Всё же помолвка Мэйбл — грандиозный праздник для всей семьи. Если мачеха согласится, то я выполню условия нашего договора. А если нет, стану клятва преступницей и изгоем. — Маменька, скажи ей! — с возмущением заголосила Мэйбл. Она вытращилась на меня затаённым страхом. И я всё поняла ещё до того, как услышала ответ. Сестра боялась, что я отобью у неё последнего увольня, позарившегося на преданное. «Вот ещё! Даже не надейся нам всё испортить!» Мачеха взбила на затылке мелкие локоны и подставила Мэйбл локоть. Та сразу же уцепилась за полную руку матери. «Никто не омрачит счастье моей дорогой доченьки. Особенно ты, со своей лупоглазой физиономией. Надеешься!» «Барри тебя увидит и передумает жениться?» «Не выйдет. Я всё наперёд знаю. Забирай рабочий чемодан и проваливай, чтобы через час тебя тут не было». Они развернулись и, покачивая широкими бёдрами, направились к лестнице. Что ж, я дала им шанс. Они не воспользовались. Теперь пусть не жалуются. Я стану фиктивной женой неизвестного аристократа в последний раз, а потом... Потом никто о Боннабель Фаире больше не услышит.